Глава 73. О знаменьях, последовавших при въезде донкихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории. Когда же они въезжали в село, то, по словам Сида Ахмета, донкихот увидел, что возле Гумна Ссорится двое мальчишек, из коих один крикнул другому — зря силы тратишь, перекилье. Больше ты ее никогда в жизни не увидишь. Тут донкихот сказал Санчо — ты обратил внимание, друг мой, что сказал мальчишка? Больше ты ее никогда в жизни не увидишь. — Ну и что ж такого? — возразил Санч, Мало ли что скажет мальчишка. «Как что ж такого?» — воскликнул Дон Кихот. «Разве ты не понимаешь, что если применить эти слова ко мне, то выйдет, что мне не видать больше дульсиней?» Санчо только хотел ему ответить, как вдруг увидел, что по полю бежит заяц, гонимый множеством охотников и борзых собак, и вот этот самый заяц... От испуга юркнул и забился под брюхо к серому. Санчо поймал его голыми руками и преподнес Дон Кихоту, но Дон Кихот сказал. — Дурная примета! Малум сигнум! Заяц бежит, за ним гонятся борзые. Не увижу я дуль Синею. Странный вы человек, ваша милость, — заметил Санчо. Ну, Предположим, что заяц — дульсинея табосская, а борзы которые его травят, — это лиходеи-волшебники, превратившие ее в сельчанку. Она бежит, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, а вы держите ее в объятиях и ласкаете. Какая же это дурная примета, и в чем же здесь можно видеть дурное предзнаменование? Двое только что повздоревших мальчишек подошли поглядеть на зайца. И одного из них Санчо спросил, из-за чего у них вышла ссора. На это мальчишка, который сказал, больше ты ее никогда в жизни не увидишь, ответил Санчо, что он отнял у своего товарища клетку со сверчками и больше никогда ему не отдаст. Санчо вынул из кармана четыре кварто и вручил их мальчугану. А у него взял клетку и, передав ее Дон Кихоту, умолвил, — Готово дело, сеньор? Все эти предзнаменования разрушены и развеяны в прах, хотя, впрочем, к нам с вами они имеют такое же точно касательство, как прошлогодние тучи. Это даже и я соображаю, хотя я и не дальнего ума человек. И если память мне не изменяет, я слыхал от нашего священника, что истинным христианам и к тому же еще людям просвещенным не подобает придавать значение таким пустякам — — Да и сами же вы, Ваша милость, на днях мне объясняли, что христиане, верящие в приметы дураки, стало быть, и нечего нам тут из-за этого мешкать. Поедемте дальше, прямо к себе домой. Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и Дон Кихот им его отдал. Дон Кихот и Санч поехали своей дорогой и, при въезде в село, увидели, что на лужайке читают молитвы священник и бакалавр Караско. Надобно знать, что Санч Панса вместо попоны накрыл серого и перевязанные веревкой доспехи тою самую бумазейную материей с языками пламени, которую на него надевали в герцогском замке в ночь оживления аль -Десидоры. Вдобавок он еще напялил ослу на голову колпак, словом такого превращения и такого наряда ни одно животное ослиной породы не знало от сотворения мира. Священник и бакалавр тотчас узнали обоих путешественников и бросились к ним с распростертыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко их обнял. Деревенские же мальчишки... Своими рысьями, неумолимыми глазами еще издали разглядели колпак на осле, и теперь они, сбежавшись с гурьбой, скликали друг друга. — Эй, ребят, поглядите на осла Санчо! Он наряднее самого Минго! И на эту клячь Дон Кихота у нее уж теперь все ребра видны! Намек на наряд Минго Ревульго, описанный в куплетах Минго Ревульго. Смотрите примечание к прологу второй части Дон Кихота. Наконец, окруженные мальчишками и сопровождаемые священником и бакалавром, Дон Кихот и Санчо въехали в село и направились к дому Дон Кихота. На пороге Коева стояли ключница и племянница, уже осведомленные об их приезде. Услышала об этом и супруга Санчо Тереса Панса, Растрепанная, полуодетая, схватив за руки дочку свою Санчику, она побежала встречать мужа. Когда же она разглядела, что он не так наряжен, как в ее представлении приличествовала губернатору, то сказала ему, что это с тобой, муженек? Возвращаешься домой вроде как пешком, и при том еще еле ковыляешь. Право вид у тебя не как у губернатора. А словно ты уже от отгубернаторствовал. — Молчи, Тереса, — сказал Санч. — По уму встречают, по платью провожают. Дай только до дому дойти. Уж наслушаешься ты чудес. — Я привез денег. Это самое главное и нажил я их собственной смекалкой. А чтобы кого обидеть, Боже упаси! — Давай сюда денежки, любезный муженек, — рассудила Тереса. — Она же ты, они могут быть всяко. Как бы ты их ни нажил, этим ты никого не удивишь. Санчика обняла отца и спросила, что он ей привез. Видно было, что ждала она его, как майского дождичка затем она ухватилась за его пояс а осла взяла под устцы жена с другой стороны взяла санчо за руку и все они отправились к себе домой тонкий ход между тем остался у себя на попечении ключницы и племянниц а также в обществе священника и бакалавра недов никому опомнится Дон Кихот тотчас заперся с бакалавром и священником и в кратких словах рассказал им о своем поражении и о том, что он принял на себя обязательство в течение года не выезжать из села. Каковое обязательство он де намерен выполнять буквально, не отступая от него ни на йоту, как подобает странствующему рыцарю, свято соблюдающему свой устав, и что он собирается на этот год стать пастухом, и уйти в безлюдные поля, где можно дать полную волю своим любовным думам, подвязаясь на поприще добродетельной пастушеской жизни. И он где просит священника и бакалавра, если только они не очень заняты и им не помешают более важные дела, к нему присоединиться. Он где намерен приобрести стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы им всем иметь право называться пастухами, А ащомыл он доводит до их сведения что главное уже сделано ибо имена для них он подобрал и притом весьма подходящие священник полюбопытствовал какие именно дон кихот ответил что сам он будет называться пастухом кихотисом бакалавр пастухом карасконом священник пастухом при амбро а Санчо Панса — пастухом Пансино. Этот новый предмет, Дон Кихотова помешательства поразил священника и бакалавра. Однако ж, дабы он снова рыцарских ради подвигов не пустился в странствия и в надежде на то, что за этот год он может статься поправиться, они эту новую затею одобрили, и безумную его мысль, признав вполне здравую, согласились вместе с ним начать подвязаться на новом поприще. «И вот еще что», — прибавил Самсон Караск, — «всем известно, что я знаменитый поэт. Так вот, я все время буду сочинять стихи в пастушеском, в светском, в каком хотите роде, чтобы нам не скучно было скитаться в дебрях. Но важнее всего, государи мои, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он намерен воспевать, и пусть не останется ни одного дерева с самой крепкой корой, на коем мы эти имена не начертали бы и не вырезали, как это принято и как это водится у влюбленных пастухов. Все это совершенно верно. — заметил Дон Кихот. — Но только мне лично незачем придумывать имя для воображаемой пастушки, когда у меня есть несравненная дульсинея табосская, слава окрестных берегов, украшение наших полей, святилища красоты, верх изящества, словом, та, которой можно воздать любую хвалу, не опасаясь впасть в преувеличение. — Ваша правда, — согласился священник, — «Ну, а уж мы поищем себе пастушек посговорчивей, не тех, так других!» А Самсон Караску подхватил. «Если же не найдем, то возьмем имена у тех, которые выведены и изображены в книгах, всеми читанных и перечитанных, такие имена, как, например, Филида, Амарилис, Диана, Флерида, Галатея и Белиссарда. Коль скоро они продаются на всех рынках», Почему бы нам не купить их и не приобрести в собственность? Если мою даму, или, вернее сказать, пастушку, зовут, положим, Анной, то я буду воспевать ее под именем Анарды. Если Франсиской, то я назову ее Франсенией. Если Лусией, то Лусиндой и так далее». Если же и Санчо Панса вступит в наше братство, то он может воспевать свою жену Тересу Панса под именем Тересайны. Посмеялся Дон Кихот этому последнему новообразованию. Священник же снова выразил полное одобрение почтенному и благородному начинанию Дон Кихота и обещал проводить с ним все то время, какое будет у него оставаться после исполнения непременных его обязанностей. На этом священник и бакалавр с Дон Кихотом распрощались, а перед уходом обратились к нему с просьбой беречь свое здоровье и посоветовали обратить особое внимание на пищу. Племянница и ключница волею судеб слышали этот разговор и как скоро священник с бакалавром удалились они вошли вдвоем к дон кихоту и тут племянница повела с ним такую речь что это значит дядюшка мы были уверены что вы возвратились домой навсегда и собираетесь вести мирный и достойный образ жизни а вас оказывается тянет в новые дебри Как поется в песне «Пастушок, остановись-ка, ты откуда и куда?» Честное слово, годы ваши не те. Пастушок, остановись-ка, строки из народной песни. Тут вмешалась ключница. Да разве полуденный зной летом, ночная сырость, и волков зимою? Разве это для вас, ваша милость? — Конечно, нет. Это поприще и занятие для людей крепких, закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Уж коли из двух зол выбирать, так лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. — Право, сеньор. Послушайтесь вы моего совет. Ведь я вам его даю не с пьяных глаз, а в здравом уме. И я недаром прожила на свете полвек. Оставайтесь дома. Займитесь хозяйством. Почаще исповедуйтесь, помогайте бедным, и если это не пойдет вам на пользу, то грех будет на моей душе. — Полно, дочки, — сказал Дон Кихот. — Я сам знаю, как мне надлежит поступить. Уложите меня в постель. Я чувствую некоторые недомогания И помните, что кем бы я ни был, странствующим ли рыцарем, пастухом ли, я вечно буду о вас заботиться, в чем вы и убедитесь на деле. И тут обе милые дочки, а ведь ключница и племянница и правда были ему как дочки, уложили его в постель и постарались как можно лучше накормить его и угостить.